ала двенадцатая. Андрей Николаевич, прошу вас, сделайте, как говорят эти люди. Тут же начала причитать за дверью тетушка Ануш. Тётя удивленно посмотрела на меня и показала понятно абсолютно для всех жест. Провела большим пальцем по горлу, после чего она отправилась посмотреть, кто там решил устроить нам проблемы. Да я, собственно говоря, и не был против. Мне сейчас было очень хорошо. Еда уже немного улеглась, а пиво наоборот только начинало набирать обороты. "Андрей, прошу, простить нас. Мы вам все обязательно компенсируем. Можете не платить за еду", начала тараторить тётушка Ануш, когда я открыл дверь. Но она мне сейчас была совершенно неинтересна. Гораздо интереснее были четыре мужика в кожаных куртках, смешных кепках, спортивных штанах и спецобуви, которую носят в основном игроки. Такие ботинки стоили совсем немало. Мне, например, придется вывалить за них половину полученного сегодня гонорара. А эти упыри нацепили их только для того, чтобы выглядеть более внушительно, хотя на самом деле они выглядели довольно комично. Вот я и встретился с криминалитетом шестого форпоста. Как-то мне даже смешно стало. До меня доходили слухи о русской мафии, об американских гангстерах, А китайской триаде, японских якудзе и множестве других преступных группировок, которые были прославлены на весь мир своей жестокостью и организованностью. А здесь на меня решили наехать вот такие кадры. Мамкины бандиты, что бых. Чего болезные разорались? Не видите, я только вернулся из подземелья и хочу спокойно отдохнуть. Шли бы вы отсюда, пока можете. Разговаривать с такими кадрами нужно нагло. По-другому они просто не понимают. Если почувствуют слабину, вцепятся в тебя и уже не отпустят. Тут обязательно нужно бить первым и бить сильно, чтобы не успели опомниться. "Да ты!" было начал стоявший ко мне ближе всех лысый дядя, да так и не договорил. Тяжело это делать, когда выходит весь воздух из легких, а сделать это умелому бойцу, как два пальца об асфальт оттолкнул в сторону отоваренного мужика и пока его дружки не успели опомниться, отвесил и им по паре оплеух. А вот четвертый даже успел поставить слабенький доспех духа. Против обычной шантропы такой явно поможет, да и удар только вылупившегося игрока сдержит. Но кто же знал, что я могу вкладывать в свои удары так много силы? Поэтому трое из четверых сейчас находились в легком недопонимании, а точнее в глубоком нокауте, помогая тётушке Ануш с уборкой, протирая собой полы, и лишь лысый все еще пытался восстановить дыхание. Тебя как звать-то? Горе ракетир, спросил я лысого. Тетушка Ануш сразу после начала драки юркнула в номер и захлопнула дверь. Я ощутил, что изнутри включилась довольно хорошая защита. Она молодец, не растерялась. В первую очередь позаботилась об имуществе. Хвалю. Лысый не торопился отвечать. Пришлось ему немного помочь. Знаю, это подлый прием, но безотказный. "Кирпич", заверещал бедолага, когда я схватил его за ухо и слегка приподнял. Если так подольше подержать, можно и вовсе ухо оторвать. Значит так, кирпич. Хочешь остаться живым? То берешь своих любовничков и ввалите отсюда со скоростью молодых кабанчиков. Это первое. Попытаешься что-нибудь сделать тётушке Ануш и ее заведению, найду и убью. Это второе. Ну а на закуску с вас 5.000 за беспокойство. У тебя есть три дня, чтобы принести деньги в это заведение. Не успеешь к этому сроку сдохнешь. Я поставил на тебя кровавую печать. Если не знаешь, что это, то поспрашивай у знакомых. Наверняка попадется кто-нибудь знающий. А теперь действуй. Сказав это, я отпустил бьющегося словно рыба на берегу горе бандита и начал наблюдать, как он кинулся к своим друзьям. Молодец, быстро соображает. Понял, что я сильно отличаюсь от тех новых игроков, что они привыкли кошмарить. Даже не заикнулся и принял все мои требования. Уверен, что он найдет деньги и принесёт их уже завтра. Все же кровавой печать – дело такое, Наложивший ее маг может убить свою жертву в любой момент. Вот правда, сделать подобное может только высший магистр, но откуда об этом знать кирпичу? Да и я сильно сомневаюсь, что в его окружении найдутся люди, которые смогут отличить мою печать от кровавой. Я применил еще одно знание из прошлой жизни, сделал самую безобидную печать которая сообщит мне, когда кирпич умрет. В Ордене такую печать ставили на всех ваймов, поэтому мы всегда знали, когда кто-нибудь из братьев покидал нас. Даже не представляю, каково было мастеру Андерсону, когда срабатывала печать. Тётушка Ануш, снимите защиту. Я уже решил все проблемы с кирпичом и его друзьями, произнес я, продолжая наблюдать за тем, как кирпич по одному оттаскивает своих друзей. На Титу я даже смотреть не хотел. Стояла, подбоченившись и явно ругала меня. Артикулировала она очень живо и все из-за того, что я оставил бандитов в живых. Вот такая она у меня кровожадная. В прошлой жизни, если встречали разбойников, то Тита сама со всеми разбиралась. От меня только и требовалось, что не жадничать с энергией. Но в этом мире подобное поведение нам не простят. Пока не простят. Вот стану ранкером, тогда мне разве что пальчиком погрозят, если я прикончу пару местечковых бандитов. Но к тому моменту вот такие элементы, как кирпич, сами будут обходить меня за пару кварталов. Всем прекрасно известна сила ранкеров и связываться с ними дураков нет. Разве что Ариста, кичащаяся своей силой. Но и тут можно все решить довольно просто. Если ты простолюдин и не хочешь драться, то смело посылаешь такого товарища на хрен. А вот если ты и сам аристократ, то тут уже придется драться. Дуэльный кодекс и все такое. Как я уже говорил, понты дороже денег. Если аристократ откажется от дуэли, то общество станет его презирать, а это даже хуже смерти. Таким аристократам прямая дорога в игроки. Не стоило оно того, Андрей. Эти люди довольно влиятельного человека, нам он ничего не сделает, а вот Тебе может порядком испортить жизнь, заговорила тетушка Ануш после того, как открыла дверь. Большое тебе спасибо, что не стал громить наше заведение. За обед можешь не платить, это спасибо лично от меня. Подожди минут десять. Сейчас я поговорю с сыном и все ему объясню. Думаю, что он тоже захочет отблагодарить тебя. Сделав это, тетушка Ануш убежала, даже не обратив внимания на заляпанный кровью пол. А ведь дерево очень хорошо впитывает в себя влагу, и потом будет сложно избавиться от темных пятен. Или Да ладно. Вот совсем не ожидал, что в подобном заведении полы будут сделаны из древесины, добытой в подземелье. С такой древесиной могут работать только пробужденные, имеющие подходящие способности. А обычно её используют для внутренней отделки, чтобы показать достаток хозяина. А здесь она просто лежит на полах. Что-то мне уже не кажется это заведение таким вот простым, как его описывал таксист. После драки весь хмель выветрился, и стало как-то грустно, даже поговорить не с кем. В Корее рядом всегда был старина Хван, только сейчас осознал, каким незаменимым для меня человеком он был. Срочно нужно найти себе кого-нибудь, с кем можно поговорить. Тито в этом плане была Совсем никчемный. Как-то мне совсем не нравится общаться с жестами. Конечно, в этом мире придумали такую штуку, как язык для глухонемых, но вот обучить ему великого духа было нереально. Необучаемы они. Считают, что смогли уже достичь величия и никому не позволено их обучать. Да и я, честно говоря, совершенно не горел желанием учиться этому. Вот и остается мне до того момента, пока Тита достаточно не разовьется, чтобы получить возможность разговаривать разгадывать пантомимы. Я это хорошо понимает, что я говорю, а порой вообще кажется, что она читает мои мысли. Вот и сейчас, стоило мне только подумать о тете, как она тут же начала выделывать какие-то непонятные кренделя. Пробежала по всему номеру, заглядывая в каждую щель под каждый предмет мебели и в каждую трещину между досок, тоже далеко не простых. После этого она приняла очень задумчивый вид, И провалилась в пол. Не знаю, есть ли здесь подвальные помещения или нет, но находились мы на первом этаже. Я настолько был увлечен наблюдением за Титой, что пропустил стук в дверь. Просто когда моя змейка исчезла, в дверь уже колотили. Не заперто, крикнул я. Дверь открылась, и на пороге номера появился кто бы мог подумать. А так. Правда, более накачанный, и цвет глаз вроде другой. А еще за время, пока я ел и приводил себя в порядок, он успел отрастить себе пышную шевелюру. Так-то был лысым, как главный герой одних весьма интересных фильмов. Смотрел я парочку, пока Намгун не прикрыл лавочку. Меня зовут Давид. Я хозяин этого заведения. Мама рассказала мне, что ты сделал Совсем недавно в городе. Время пока не вернулось, Мадина еще есть, так что давай немного поговорим, Андрей. Я тут как раз еще пиво захватил. А Давид мне понравился. Сразу виден деловой подход к делу. Все же иметь собственное жилье это кайф. Пусть оно и принадлежит другим людям, а ты только снимаешь его на время, но на это время можешь считать себя его полноправным владельцем и делать практически все, что не запрещено договором. Как и говорила тетушка Ануш, ее сын тоже не стал стоять в стороне и решил помочь мне, отблагодарить за то, что он сам не мог сделать, хотя руки чесались. Сам он не трогал этих упырей, потому что боялся их ненароком убить. Да и с человеком, на которого они работали, у Давида были довольно хорошие отношения. Ни один не лез в бизнес другого, и всех это устраивало. Что взбрело в голову Кирпичу со товарищами, было непонятно. Обычно они всегда вели себя тихо, оплачивали все счета, хоть и разговаривали очень грубо. А сегодня с чего-то решили наехать на новичка, выбрав именно эту комнату. Но в любом случае Давид обещал, что лично разберется в этой проблеме. Он оказался бывшим игроком, очень успешным, сумевшим выбиться в элиту. Но что-то произошло, и его карьера как игрока стремительно закончилась. И тогда он решил, что раз сам больше не может ходить в подземелье, то останется в форпосте и будет помогать вот таким новичкам, как я. Денег, заработанных во время карьеры, ему вполне хватило, чтобы открыть целую сеть небольших ресторанов с вот такими услугами. Родственники поддержали Давида и начали ему помогать. Очень быстро все переросло в семейный бизнес. Артак оказался братом-близнецом Давида. Только в отличие от брата, он не прошел инициацию и был лишён магического дара. Чтобы не сидеть на шее у брата, пошел работать таксистом. Так там и остался, также начав помогать новичкам. Давид помог мне найти подходящую квартиру и даже выбить из хозяина небольшую скидку. Правда, пришлось заплатить сразу за три месяца, и это оставило меня практически без денег. Но это дело нажимное. Теперь мне было где остановиться, и это главное. Через три дня кирпич должен принести выкуп за свою шкуру, да и я это время не собираюсь сидеть просто так. Мне осталось собрать еще около сотни душ, чтобы заключить новый контракт. Думаю, что на этот раз все же возьму кладовщика с функцией ишака. В сильные подземелья пока не буду соваться, поэтому можно обойтись и без разведчика. А вот хабар кому-нибудь таскать нужно. Как-то меня совершенно не привлекает подобная перспектива. А ведь я столько полезностей всяких с тех же гоблинов и пауков оставил. Просто подарил их ассоциации. После закрытия подземелья они всегда отправляют внутрь поисковой команды, чтобы собрать все, что осталось после игроков. Именно так появляется магическая древесина, камень и другие материалы, порой весьма и весьма экзотические. Если у тебя появятся какие-нибудь вопросы, можешь смело обращаться ко мне. И по поводу кирпича можешь не переживать, я все решу, сказал мне Давид, доставив к нужному человеку. Подписание договора много времени не заняло. После чего я сразу же перевел арендную плату за три месяца и стал счастливым обладателем трехкомнатной квартиры в одном из не самых благополучных районов Форпоста. Отсюда и цена была гораздо ниже, чем в среднем по городу. Здесь даже дома оказались практически незащищенными, В случае нападения монстров в них даже нельзя будет укрыться. Квартира была на втором этаже квартире имелось все необходимое, включая мебель, бытовую технику, посуду и даже постельное белье и банные принадлежности. А еще большую гардеробную, которая мне пока была совершенно не нужна. Из одежды у меня были только четыре спортивных костюма, комбинезон из центра и кроссовки, захваченные еще из Кореи. Сперва мне нужно было купить хорошую обувь для похода в подземелья, а уж потом присматривать и повседневную. Поэтому я попросил тетушку Ануш купить только одежду. В спортивном костюме можно и в разлом сходить, и в магазины просто прогуляться, что я и сделал, практически сразу, как оказался дома. Еще немного денег оставалось, поэтому нужно прикупить хоть что-то съестного. Постоянно столоваться в кафе и ресторанах сейчас для меня было слишком накладно. Да и пользоваться добротой семьи Восарян я тоже не хотел. Хоть тётушка Ануши говорила приходить к ним в любое время, и меня бесплатно накормят. Я привык всегда платить по своим счетам и просто не мог так поступить. Деньги на еду у меня были, а вот на тот же телефон нет. Поэтому пришлось везде таскать с собой рабочий планшет. С него можно было позвонить, посмотреть интересующую меня информацию, использовать как навигатор. В общем, очень полезная штука, но неудобная. Слишком он был большим и толстым, а по-другому нельзя. Игроки постоянно подвергаются опасности и уничтожают казенную собственность только в путь, поэтому рабочие планшеты были отлично защищены. Даже имелось зачарование, что уже делало такой планшет не слабым артефактом. В самых крайних случаях можно было использовать планшет в качестве защиты. Ну а если уж совсем приспичит, то и забить пару-другую монстров им тоже можно. Но, повторюсь, таскать его везде с собой очень неудобно. Поэтому первым делом с полученных от кирпича денег куплю себе именно телефон. Набрав всего, что можно приготовить на скорую руку, я вернулся домой и завалился спать. Даже не помешала начавшая завывать вдалеке сирена, предупреждавшая об очередном прорыве. От моего квартала тревога была далеко. В случае реальной опасности разбудит Тита. Имелось у нее пара способов. Шестой форпост поместье месту Виктора Петровича Селезнёва, бывший элитный игрок, кодовое имя Барон. Вот скажи мне, кирпич, какого хрена ты решил, что нужно наехать на постояльца первого приюта? Я же чётко тебе сказал, чтобы это был кто-нибудь из семьи Давида. Его мать, сестра, брат. Да и сам ты должен был стоять в стороне, чтобы успеть свалить. Ты должен был спровоцировать Давида. Они не какого-то непонятного новичка. Барон: так кто же знал, что так все выйдет? Я хотел сделать все по красоте, наехать на мамашу Давида, когда она влезла бы за своего постояльца. Давид по-любому пришел бы заступаться". Начал оправдываться трясущийся бандит. "Заткнись. Я еще не давал тебе слова", даже не думая повышать голос, ответил ему барон. Но этого вполне хватило, чтобы кирпич начал трястись еще сильнее. Он прекрасно знал, что бывает с теми, кто заставляет барона повышать голос. Надо же было ему поручить это дело таким идиотам. Но их было не жалко. Можно было смело отдавать Давиду на заклание. Барон даже не заметит потери этих идиотов, самые никчемные люди в его подчинении. Из-за вашей тупости мне придется перекраивать половину плана, а это новые траты, которые ты и твои люди мне возместите. А сейчас ты пойдешь и будешь ползать на коленях перед тетушкой Ануш, вымаливая у нее прощение. Ушёл вон. Горе бандит вылетел из кабинета барона словно пуля. пуле. Давно нужно было избавиться от этих идиотов. Барона останавливало только то, что взять кирпича под крыло его попросил человек, которому он был должен. Но этот долг уже давно был выплачен, и теперь можно было избавляться от геморройных активов. «Еще немного, и они начнут приносить убытки, это самое страшное, что могло случиться. Барон ненавидел терять деньги, а лишние траты приводили его в ярость. Он взял телефон и набрал номер по памяти. "Керпич в его олухи. Проследи, чтобы они извинились перед матерью Давида, после чего в утиль. Деньги уже у тебя на счету." Произнеся последнюю фразу барон скривился словно от зубной боли непредвиденные траты как же он их ненавидел